Догнав армию, он на первом привале рассказал своим о скопческом селении. И обратясь к Овчинникову, вот что, Афанасьич, отбери-ка ты полсотенки людей, кои поздоровше, да скорым поспешанием отправь-ка в село Денька-на-два-на-три, пусть они там для ради государственного антиресу, для ради Божьей заповеди поусердствуют. Когда Овчинников предложил Мише маленькому первому поехать в то село, тот улыбнулся в ус, сказал, — Не в согласии я. У меня дома баба есть. Да ведь для государственного антиресу... Не в согласии, откачнись! — крикнул уже с сердцем богатырь Миша и, повернувшись к атаману спиной, прочь пошел.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 Начальство во главе с воеводой в ночь пижало. Наступило безначалие. Остался лишь один Герасимов. На базарной площади в последних числах июля собралось до 200 пехотных солдат, живущих в городе. Что вы здесь делаете? осведомился у них, проходивший рынком Герасимов. А мы судим да рядим, как быть, отвечали пехотные солдаты.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 Противятся нам нечем ни оружие, ни народу у нас, ничим чего. Так уж не лучше ли встретить самозванца честь по чести? А вось город спасём тогда от поджога, а жители от смерти лютой. Кобцы сразу оживились. Дружный крик в зале зазвучал. Правда, правдочка, Борис Ермалаевич. Где тут ему противиться? Эво-то он какой крепости берет! Казань выжег! А нас-то он одним пальцем повалит! А давай-ка, люди торговые, ежели мы не дураки, встречать батюшку хлебом с солью! В это время влетел в зал напорный шум толпы, собравшейся возле ратуши. Среди народа почти все двести человек пехотных солдат.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 Что за отсутствием казённого оружия, пусть жители сами вооружиятся чем могут. В 3 часа дня 1 августа неожиданно непрошено явились на базар человек 15 конных пугачёвцев. Затрубили призывные дудки, забил барабан. Всадникам со всех сторон устремился народ. Исаул Яков сбитень Выдвинулся на коне вперед, и, как сбежались люди, достал из-под шапки бумагу. «Жители города Пензы!» — воззвал он, прощупывая толпу строгим взором бровастых глаз. «Прислушайтесь к манифесту отца нашего государя!» Народ обнажил головы, и Саул раздельно язычно стал читать. Божьей милостью мы Пётр III император и самодержец всероссийский и прочие-прочие объявляется повсенародное известие. По случаю бытности с победоносной нашей армии во всех сначала оренбургской и сибирской линии местных жительствующих разного звания и чина люди, которые чувствуют долг своей присяги,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 Подметив это, Исаул обратился к жителям попросту, как умел. Верьте мне, рани, что к городу подходит не самозванец, как власти внушают вам, а сам истинный, природный государь. Он послал нас объявить, что ежели горожане не встретят его хлебом с солью, а окажут противность, то все в городе досущего младенца будут истреблены и город выжжен. После этого, приgrazив нагайкой всадники повернули коней и галопом поехали из города. Озадаченная толпа молча смотрела вслед всадникам. Затем, как по сговору, снова повалили всем скопом к провинциальной канцелярии, куда по набату соборной колокольне сбежался почти весь город. Вышедшему из канцелярии на площадь секунд-майору Герасимову народ кричал: "Защищаться нам нечем, погибли мы. Веди нас, государь, встречать с хлебом-солью". Герасимов повиновался.